Глава вторая. «Да не трогайте вы меня. Вдруг у вас руки грязные. Я брезгливая, между прочим. И вообще, поставьте туда, где взяли». Возмущалась я на ходу, пока непонятные балахонистые личности вели меня куда-то по коридору. «Ну как вели?» Взяли с обеих сторон под локоток и попытались сдвинуть. «А мне и так страшно. К тому же полы у них холодные. Мне даже носков никто выдать не додумался». Да и в детстве любила кататься так, когда мама с папой вели за ручку с двух сторон. «К чему это я?» «А, я ей поджала под себя ножки. Мне идти никуда не надо. Уговор был только на алтарь, куда я добровольно притопала. Вот им надо, пусть и несут. А эти гады и понесли. Да поставьте, говорю же вам! И ты пойдешь дальше сама?» Уточнил один из них, продолжая идти. «Нет, конечно. Мне что, делать больше нечего?» Только что осознала, что мне не собираются жертву приношать. ты! Приносить в жертву. А значит, я не могу выполнить часть своей сделки, следовательно, не могу рассчитывать и на обратный ход. Меня накрыло паникой. Оказаться в фэнтези, где местный темный властелин с какого-то перепугу передумал проводить ритуал. Испытания не для слабонервных. Я вообще поначалу думала, что меня просто накрыло обещанными галлюцинациями. Вот и согласилась на дурацкую сделку. А теперь мне страшно. А когда мне страшно, инстинкт самосохранения в ужасе сбегает, и я начинаю чудить. «Что ж вы делаете, ироды? Рученьки мои бедные, мне оторвёте!» Надрывалась я, болтаясь между этими балахонщиками. От неожиданности они синхронно отпустили меня, и я, не успев сориентироваться, грохнулась на пол, ощутимо приложившись об него коленками. «Ай! Больно вообще-то!» — вскрикнула обиженно, сморгнув невольно выступившие слезы. «Ну так ты же сама!» — Еще на что-то надеялся один из балахонщиков. «Что я сама?» «У, -у, у Гады! Платья мне испачкали!» — протянула, вытаскивая из-под полы бледно-сиреневые лоскуты полупрозрачной юбки. Вытянув ноги, тут же скользнула взглядом по изодранным коленкам. Правая была разбита сильнее, и из нее теперь вяло сочилась кровь. Надо было самой идти. Неуверенно пробормотал второй стражник. Или кто он там? И попытался цапнуть меня за локоть. Руки убрал. Да что за день сегодня такой? Один припадочный кинжал не смог воткнуть куда надо. Всю грудь исцарапал. Во, смотри. Я оттянула край платья пониже, демонстрируя балахонщиком царапины. Парни заинтересованно подались вперед, рассматривая и подозреваю, совсем не царапины. Но-но! Хватит глазеть, я смущаюсь. Я не договорила, между прочим. Я повысила голос, не предпринимая попыток встать. Теперь еще ты. Скривившись, осторожно отряхнула с раненой коленки прилипшие мелкие песчинки. Кто? вклинился в наш разговор еще один голос. Что, кто? «Коленку мне разбил, не видишь, что ли?» Возмутилась, кивнув на коленку, и только после этого подняла голову. «Опачки! Властелин вернулся? Или это просто блохон похожий? Интересно, они их вообще когда-нибудь снимают, или мне придется ориентироваться по голосам?» «Кто из них разбил тебе коленку?» — повторил мужчина ледяным тоном. Но на меня не подействовало. Это он еще не слышал, как моя нежно любимая мамуля спрашивает кто оставил немытую тарелку на столе. Вот там уж точно всё вымораживает изнутри». «Он», — ткнула я наугад в ближайшего стражника. У парня, кажется, от этого даже Балахон побледнел, особенно когда третий участник разговора перевёл взгляд на него. «Или он», — добавила задумчиво, кивнув на второго. «Тот и вовсе, кажется, едва не сполз по стеночке». «Не знаю. Признавайтесь, кто из вас уронил меня первым?» заявила требовательно под заинтересованным взглядом третьего блохонщика. «Мы не роняли. Сама упала», — слегка заикаясь, выдавил один из стражников. «Идти не хотела. Мы несли», — поспешно закивал второй. «Это называется несли? Да вы бы еще за ногу меня потащили, бамкая головой о ступеньке. О, времена, он нравы!» — патетично взвыла я, попытавшись все же встать. Ибо надоело смотреть на них снизу вверх. Но в ударенной коленке что-то протестующе щелкнуло, заставив меня зашипеть от боли. Черт! Еще же и упала на то колено, которым некогда хорошо так приложилось лёд на катке. Ясно, кивнул третий блохонщик, и, шагнув ко мне, одним мимолетным движением подхватил на руки. Я машинально обвела его за шею руками, удивленно уставившись ему в глаза по крайней мере, надеюсь, что у него там глаза. Без балахона, с надвинутым по самой подбородок капюшоном, я пока никого из них не видела. «Так нормально?» — точнил он невозмутимым тоном, но мне на миг почудилось, что его губы дрогнули в подобие улыбки. Прислушавшись к собственным ощущениям, неуверенно пожала плечами. «Да вроде ничего так. Ну что, теперь на алтарь?» — предложила преувеличенно радостным тоном, Все же опознав в этом балахоне властелина. И в следующую секунду испуганно пискнула, покрепче обхватив руками шею мужчины, когда его руки дрогнули, едва не выронив меня. «И ты, Брут?» «В смысле, хватит меня тут ронять?» «Я не буду судить рот Ваенгов за измену, как и обещал. Успокойся!» Процедил он сквозь зубы, все же удержав меня на руках. «Да я вообще тут самая спокойная. И, конечно же...» безумно рада за этих ванг кем бы они ни были только я причем или все же причем на всякий случай покивала с глубокомысленным видом это значит что колтарю мы сейчас не идем уточнила с грустью когда мужчина понес меня в сторону противоположную залу где он меня царапал кинжалом не идем когда он не пытается заморозить всех тоном своего голоса а говорит вот так почти с улыбкой то даже приятно слушать. Но мне такое не подходит, увы. «Давай через часик тогда, хорошо?» — предложила миролюбиво, с комфортом расположив голову на его плече. Властелин споткнулся, что-то прошипев себе под нос, но промолчал. «Два часика?» Мужчина ускорил шаг. «Предпочитаешь закалывать почти невинных девиц на рассвете?» Мы перешли практически на бег. «Ты не подумай, я не осуждаю». У каждого свои предпочтения. «Кстати, а можно попросить подстелить одеялка? Очень уж плита там холодная. И протерли бы ее, что ли. Камни там смахнули, не знаю. Неудобно же лежать. Сам, небось, не пробовал». Разглагольствовала я, пригревшись в его объятиях Только сильно сбивал с мысли какой-то странный звук, похожий на скрип зубов. Ну или подушку. Тоже неплохо. «Кстати, платье мне другое выдадут? А то это испачкалось». Да и подол порвался слегка. Кто-то же додумался обредить меня в этот ужас. Ткань прозрачная, все видно, труселя даже можно рассмотреть. Или так надо для ритуала? Не, мне как бы не принципиально, просто... Пришли!» Гаркнули над духом, сбивая с мысли, и сгрузили перед какой-то дверью. Правда, когда я попыталась упасть, придержал. «Спасибо. Тут еще один алтарь?» Поинтересовалась бесхитростно. А в ответ донеслось невнятное рычание. Обернувшись, смерила его удивленным взглядом. Кстати, а сколько ему лет? Может, он уже совсем того? Старикашка? Вот с помощью жертвоприношения должен был вернуть в себе силы, потому и в балахоне. Хм, а другие тогда почему? Все старикашки? Жуть какая. Хотя нет, не знаю. Остальные молодые наносят но балахоны, чтобы не смущать своего властелина. «Теперь сходится. Твоя комната. Одежду принесут», — буркнул объект моего обсуждения и замысловатым пасом руки открыл дверь. «И к чему эта демонстрация? Просто толкнуть или повернуть ручку двери уже не модно? Будто я магии не видела. Мои галлюцинации временами мне и не то показывали». «Ладно, было всего пару раз, и то только слуховые, но могло бы быть и зрительное что-то». Смерив мужчину подозрительным взглядом, собралась уже переступить порог комнаты но вспомнила о насущном переносим все же на утро да да не стоило так суетиться я бы и на алтаре подождала или зажали одеяло иди в комнату процедил он почти угрожающим тоном довела да таки слушай вот чисто по-человечески но хочется же провести сейчас ритуал да или ты кинжал потерял да ты не переживай «Можем сейчас быстренько сбегать на кухню и подобрать ножичек подходящий. Ты, главное, с настроения не сбивайся». Воодушевилась я, а в следующий миг отметила очередной замысловатый пас с рукой, и какая-то невидимая сила подхватила меня и втолкнула внутрь комнаты. За спиной с оглушительным хлопком закрылась дверь. «Угу, жертвоприношения сейчас не будет». «Поняла, не дура». С тоскливым вздохом, оглядела предоставленную мне богато отделанную спальню. Взгляд тут же прикипел к огромной кровати, занимавшей большую часть комнаты. Больше всего заинтересовал зеркальный потолок над ней. Я искренне надеюсь, что мне просто одолжили чью-то спальню до утра, а не подселили к кому-то. «Не-не-не, я на такое не подписывалась». Куда-то исчезнувший на время страх накатил с удвоенной силой. Я тут же метнулась к шкафу, дабы проверить его на наличие чьей-то мужской одежды. Если к тому, что умру, я была готова, то... То... А, не, зря паникую, шкаф пустой. Ну ладно тогда. На всякий случай проверила и ящики письменного стола, стоявшего у окна. Но там тоже было пусто. Комната мне определенно досталась, не желая. Это радует. Прошлепав босыми ногами по каменному полу к двери, что за нелюбовь к мягким теплым коврам? Родя чистки совести, дернула за ручку. Но, как и ожидалось, меня заперли. Да я бы и сама не ушла, чего нервничать так. И в первый раз добровольно притопала для ритуала. И спустив ещё один тяжелый вздох, обошла комнату по периметру. И только сейчас обнаружила неприметную небольшую дверь за шкафом. Толкнув ее, возлековала «Ванная! Ура, ура! Кое-куда мне тоже уже давно хотелось. Живем и уже не удержалась от радостного возгласа, поняв, что тут есть горячая вода. Набрав себе полную ванну, с наслаждением скинула с себя полупрозрачные тряпки и забралась в нее по самую шею. Ровный ряд каких-то соблазнительно пахнущих разноцветных баночек, выстроенных у стены на полочке, настраивал на благодушный лад. Тупая пульсирующая боль уже расплывалась от затылка к вискам, грозясь вскоре охватить все области головы знаменуя приближающийся приступ. Но пока у меня еще было время поняжиться в ванне. И заодно вспомнить, как же я докатилась до жизни такой, и придумать, как теперь выпутаться из сложившейся ситуации.